Но как бы точно не старались выполнить это условие, Всё же лодка Наполеона успела коснуться плота на несколько секунд раньше. Так что французский император успел быстро пройти павильон и встретить русского императора при его входе на плот. Государи обнялись, и это было предвестием мира для их войск, смотревших с обоих берегов на эту любопытную встречу своих монархов и сопровождавших радостными восклицаниями их первое объятие. Оно было в то же время залогом того взаимного расположения, которое оба императора почувствовали друг другу. Александр, умный от природы, тонко образованный, не мог не отдавать должность справедливости великим делам Наполеона в качестве восстановителя разрушенной Франции. Наполеон не мог не уважать высоких качеств Александра, не мог не плениться очаровательностью его обращения, слывшего неподражаемым. Наконец, не мог не стараться получить расположение государя, с помощью которого он, вернее всего, мог подчинить своему влиянию последних оставшихся у него врагов англичан. Французский император не ошибся в своем ожидании. Александр был недоволен Англией, не исполнивший и половины обещаний, данных ею России как своей союзнице. И вопрос о разрыве с ней был решен почти в самом начале встречи императоров. Разговор продолжался два часа. По его окончании свиты государей были позваны к ним в большой павильон, и здесь-то многие увидели на тесном пространстве плота и осенявшей его палатки тех двух великих монархов, от воли которых зависела участь всей Европы. Они рассказывали еще несколько интересных подробностей, которые, наверное, заинтересуют моих слушателей. Хотите ли вы знать, например, как был одет император Александр? Он был в преображенском мундире, покроя того времени, в коротких ботфортах, на правом плече аксельбант, через плечо андреевская лента без эполет, потому что их тогда не носили, шляпа высокая, По ее краям был заметен белый плюмаж, наверху черный султан. Перчатки белые, лосиные и гораздо длиннее нынешних. Император французов был в мундире старой гвардии, в ленте почетного легиона и в маленькой шляпе, которую, наверное, все вы видели на его портретах и гипсовых изображениях. Отчевидцы говорят, что он был очень похож на эти известные всем изображения – что, подъезжая к павильону, он даже стоял в лодке со сложенными на груди руками, как его представляет. Любезность обращения Александра настолько известна, что излишне было бы рассказывать вам, друзья мои, как милостиво разговаривал он со всей свитой Наполеона, которая состояла из Мюрата, Бертье, Бесьера, Дюрока и Калинкура. Французский император был также очень приветлив с генералами, сопровождавшими Александра. Кроме великого князя Константина Павловича, этого храброго воина, молодого товарища Суворова и ревностного сотрудника августейшего брата своего, русская свита состояла из князей Ливина и Лобанова, генералов Бениксена и Уварова, Разговаривая с Бениксеном, Наполеон сказал, «Вы были очень злы под Элау». И потом прибавил, «Я всегда восхищаюсь вашим талантом и еще больше вашим благоразумием». На другой день свидание повторилось. Вместе с русским императором на этот раз приехал его друг и союзник прусский король. Вот что рассказал об этом примерном государе один из очевидцев встречи, генерал Давыдов, бывший тогда только адъютантом при генерале Багратионе. «О, как явственно, невзирая на мою молодость, как явственно поняла душа моя, глубокая, но не немое горе этого добродетельного отца своего народа, этого добродетельнейшей жизни человека!» с какими полными слез глазами, но и с каким восторгом глядел я на монарха, сохранившего все наружное безмятежие, все достоинство высокого сана своего, при погибели казалось неотразимой и окончательной. Таково было положение Фридриха Вильгельма, но влияние его знаменитого друга Александра на французского императора – изменила отношение Наполеона к Пруссии. Из всего королевства, завоеванного им, Наполеон хотел, по примеру, областей Италии не возвращать королю ничего, однако, вняв убеждением Александра, возвратил больше половины, то есть все земли, лежащие на правом берегу Эльбы, кроме южной и небольшой части западной Пруссии, составлявших некогда области, принадлежавшие Польше. Эти области, а также территории, перешедшие в разные времена к Пруссии от Польши, должны были перейти во владение саксонского короля под названием герцогства Варшавского. Император Александр, заключая в Тильзите мир с Наполеоном, заключил в то же время с ним союз против неприятелей обоих государств. По договорам этого мира и союза Франция должна была принять на себя роль посредника между Россией и Турцией, а Россия должна исполнять роль посредника между Францией и Англией. Кроме того, Наполеон из встреч и своих личных переговоров с русским государем извлек еще другие важные для него выгоды – Тильзитским трактатом Александр не только признал его императором французов, но признал также и трех его братьев Иосифа, Людвига и Иеронима королями Неаполитанским, Голландским и Вестфальским. Так счастливый завоеватель Европы удачно достиг своей цели и благодаря силе своих убеждений, дружбе Александра с Фридрихом Вильгельмом и обстоятельствам, которые заставили русского императора уступить необходимости, получил все, что ждал от России и Пруссии. Скоро мы увидим, какую цену заплатил он за снисходительное великодушие Александра и добродетельную терпеливость Фридриха Вильгельма.